Выбор вариантов инвестиций в драгметаллы Как уже говорилось, существует четыре основных варианта инвестиций в драгметаллы. Слитки, монеты, памятные и инвестиционные, обезличенные металлические счета, индексные ОФБУ драгметаллов. В случае с каждым из них есть свои риски. Слитки – Риск утраты при хранении не в банке. Риск получения незначительного дохода, если рост цен на металл не превысит НДС 18%. Риск колебаний цен на металл. Монеты. Памятные монеты имеют те же риски, что и слитки, а инвестиционные – только риск утраты и риск колебаний цен на металл. ОМС. Риск потери всей суммы вложений при банкротстве или отзыве лицензии у банка. Риск колебаний цен на металл. ОФБУ. Риск колебаний цен на металл. Из всех вариантов для включения в страховую часть пенсии, с нашей точки зрения, наименее рискованными являются именно варианты вложений в инвестиционные монеты и индексные ОФБУ драгметаллов. В обоих случаях ваше сбережения нельзя потерять из-за банкротства банка, а также не нужно платить НДС при операциях с такими инструментами, в отличие от операций со слитками и памятными монетами. Кроме того, инвестиционные монеты хранить дома проще, чем слитки. Правда, инвестиционные монеты все равно могут украсть, можно потерять и так далее. Да и с точки зрения ликвидности. Они уступают ОФБУ. Поэтому если выбирать между инвестиционными монетами и индексными ОФБУ Драг-металлов, пожалуй, ОФБУ предпочтительнее с точки зрения накоплений на пенсию. Драгметаллы – стабильно популярные во время кризиса инвестиционные инструменты, так как серьезное обесценивание им не грозит, если, конечно, кто-то вдруг не откроет новое гигантское месторождение. то маловероятно.